Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. Движение- это жизнь. Сейчас люди все лучше понимают, что болезни цивилизации — прямое следствие созданных нами для себя в чем-то комфортных, в чем-то противоестественных условий. А поскольку биологически мы существенно не изменились, то у достигнутого комфорта обнаруживаются определенные побочные действия. Об изменениях питания освещения, общественного и семейного уклада мы уже говорили. Давайте обсудим движение, физическую активность. То, что физического труда все меньше и меньше, это и хорошо, и плохо одновременно. С одной стороны, буквально несколько десятилетий назад было много очень тяжёлой физически, даже калечащей людей работы. Сейчас ее частично делают роботы, механизмы, частично по-прежнему люди, но в странах третьего мира. Или у нас, но гастарбайтеры. Основное население занято на сравнительно нетяжелой физически малоподвижной сидячей или стоячей работе. При этом одни мышцы перегружаются, другие атрофируются. Может страдать кровоток в каких-то частях тела. Например, венозный отток при работе стоя или сидя. То есть нагрузка уменьшилась и перестала быть гармоничной, разнообразной. Механизм развития понятен. Теперь переходим к вопросу, как эту проблему решать. Коллективный разум человечества задумался и предложил массу решений этой проблемы. Давайте их просто вспомним и оценим. Начиная от утренней зарядки, физкультурных пауз на работе, тренажерных залов, бассейнов, танцевальных клубов, спортивных площадок и так далее и тому подобное. Вот здесь уместно немного повысить градус, значимость физкультуры, гимнастики. проиллюстрируя на своем примере. Я описывала в начале книги свою историю болезни, которая из официальной медицины привела меня в неофициальную. В принципе, официальная медицина отнюдь не отрицает роль движения. Есть лечебная физкультура, массаж. Многие врачи признают и рекомендуют движение, но чаще всего как дополнительное мероприятие, или пациенты его так воспринимают. Во всяком случае, почти за 20 лет прогрессирующего снижения зрения ни один окулист не рекомендовал мне глазную гимнастику. Мало того, когда на фоне глазной гимнастики зрение у меня улучшилось в разы, то и тогда окулисты усомнились, что это как-то между собой связано, хотя эффект был очевидный и в короткие сроки. К сожалению, полностью восстановить зрение мне пока не удалось, Однако и перспектива неизбежной слепоты меня уже не пугает. Я вижу сейчас значительно лучше. Свободно передвигаюсь, получила второе образование, работаю с людьми. Я уверена, что если бы не мои медицинские заблуждения, и я бы начала заниматься раньше в менее запущенной стадии заболевания, результат был бы еще лучше. От всей души рекомендую глазную гимнастику». Легче ее освоить на специализированных тренингах, но и самостоятельных занятий они не отменяют. Аналогичная ситуация с физкультурой при многих других проблемах здоровья. Чем полезны любые занятия физкультурой? Почему их так много? Как выбрать занятия именно для себя? Как определить, сколько времени надо заниматься? Попробуйте ответить на эти вопросы сначала сами, прежде чем читать мой вариант. Вдруг у вас будут даже более полные и обоснованные ответы, идеи? Иногда такое случается. Итак, в чем польза физкультуры? Лишних мышц у нас, собственно, нет. И атрофия любых мышц ведет либо к деформации осанки, либо к нарушению кровоснабжения с последующими проблемами. Вы же знаете, что если холодильник выставить неровно, то он будет тарахтеть, перегреваться и быстрее сломается – Примерно то же происходит с людьми при, скажем, плоскостопии. Слабость всего нескольких маленьких мышц на стопе может привести и к нарушению осанки, и к преждевременному износу позвоночника. Не говоря уже о плохой переносимости длительной ходьбы. Поэтому очень важно не просто двигаться, а подбирать для себя такие физкультурные практики, которые будут задействовать мышцы, не занятые в повседневной жизни. Поскольку даже я не так хорошо знаю анатомию, чтобы выяснить, какие мышцы у меня или у вас недогружены, то предлагаю несколько простых, вполне универсальных решений. Занимайтесь регулярно, даже если у вас работа физическая, тем более, если нет. Выбирайте занятия по душе, тогда вы будете иметь два в одном – и для тела, и для душевной гармонии. Групповые занятия обычно лучше, чем индивидуальные, по тем же причинам. Годится любительский спорт, но без фанатизма. Профессиональный спорт – тяжелая работа, после него самого часто требуется реабилитация. Чтобы был реальный эффект, желательно заниматься не менее двух-трех раз в неделю, от 30-40 минут, лучше ориентироваться на час. Хороший вариант – ходьба, важна хорошая обувь или надо ходить не по асфальту, чтобы работала стопа. Многим физкультура заменяет огород, приусадебный участок, дача – Работа там не только обеспечивает нагрузку, но и поднимает настроение. Есть много полезных комплексов упражнений в интернете, которые можно делать самостоятельно. К сожалению, там же есть и вредные упражнения, которыми реально можно повредить себе суставы или позвоночник. Поэтому все же стоит начинать любые занятия под руководством опытного тренера или инструктора, особенно когда проблемы уже есть. Не стоит сочковать на тренировках – хотя нагружаться чрезмерно тоже не следует. Найдите для себя разумную середину. Время от времени меняйте или упражнения, или вообще род занятий. Помните, что ваша задача – не идти на рекорды, а поддерживать себя в хорошей физической форме и в ресурсном психологическом состоянии. В этой же главе уместно будет поговорить о труде и отдыхе, их соотношении, предназначении. То, что потребность человека в созидательном труде естественная, природная, мы уже упоминали раньше. Это же касается и потребности в отдыхе. Когда мы славно поработали, обычно никто не считает отдых ленью. Про лень обычно говорят, когда человек еще и не работал, а уже устал. Иногда склонность к бездеятельности связана с соответствующим воспитанием. Когда ребенок с детства не допускался к труду, помощи взрослым, привык находить себе другие занятия, не связанные с трудом, то в подростковом или уже взрослом возрасте он или вообще не понимает, почему вдруг должен работать, или воспринимает любую работу как наказание и старается ее избежать. В таких случаях сам человек, будучи взрослым, может изменить эту привычку, заметив ее негативные последствия. Бывает, что лень – признак общего истощения организма, например, на фоне перенесенного заболевания или хронического стресса. Если в семье нет лада, любви, взаимопонимания, а есть скрытая или явная агрессия, скандалы, попреки, унижения, то лень может быть проявлением саботажа, нежелания подчиняться, противодействием нарушению своих личных границ, самооценке. В каждом конкретном случае надо разбираться индивидуально – Помочь в этом могут личные консультации с психологом или социально-психологические тренинги, на которых можно не только увидеть, оценить свое поведение и жизненные стратегии, но и приобрести новые, более полезные навыки и привычки.